Контекст. Глава десятая. С водой ребенка выплеснули. Ладно, согласен. Сущая глупость тратить годы на подготовку квалифицированного медицинского персонала, психологов и им подобных, а потом отправлять эти кадры туда, где их труд все равно не даст никакого ощутимого результата, поскольку предложенный материал изначально безнадежен, слабоумный, например. Я даже готов допустить, что у таких людей застарелый комплекс жажды власти, и им нравится распоряжаться беспомощными овощами. Хотя вам придется немало потрудиться, чтобы окончательно меня убедить. И уж, конечно, я не стану оспаривать тот факт, что нас просто слишком много. В качестве доказательства мне хватает программ новостей со всеми этими голодами в Азии, эпидемиями, еще вспыхивающими в Латинской Америке. и наделавшим шуму феноменом кочевничества в Африке, который возник лишь потому, что земля по полгода не в состоянии кормить тех, кто на ней живет. Тут я с вами спорить не стану. Но мы-то какие меры принимаем? Возьмем для примера гемофилию. Это заболевание не помешало своим жертвам становиться коронованными главами Европы. И почти все они неплохо себя зарекомендовали. за исключением совсем уж откровенных кровососов, которые просто просиживали троны, пока не появились гены. Только не говорите мне, что английский король Генрих VIII или русский царь Иван Грозный были потомками королевы Виктории. Или возьмем биль, согласно которому некоторые штаты объявили вне закона тех граждан, у кого есть перепонки между пальцами рук и ног. Найдется немало врачей, которые будут доказывать, что это всего лишь адаптация, начавшаяся в те времена, когда люди были близки к амфибиям, обитали в низинах и на болотах и питались в основном сорняками и моллюсками. А как насчет шизофрении? Специалисты так до сих пор и не договорились, являются ли ее биохимические симптомы результатом реакции на стресс, или они врожденные, или все зависит от ситуации. И те, кто в определенных ситуациях подвержены им больше других, в иных, более благоприятных обстоятельствах, совершенно безопасны. Что до меня, я вообще не верю в подлинную наследственность. На мой взгляд, мы склонны копировать модели поведения, какие детьми наблюдали в своих семьях. А дальше просто срабатывает спроецированный групповой рефлекс, вроде убийства младенцев, которые, по статистике, намного чаще случаются среди детей и внуков жестоких или неумелых родителей, вне зависимости от их генотипа. У вас склонные к шизофрении родители, вы усваиваете их модель поведения, вот и все. А как насчет диабета? Да, признаю, это серьезное заболевание, и больному приходится как на костыль опираться на медикаменты. Ну да, моя фамилия Дринквотер, что вполне может означать, что кое-кто из моих предков, как французы с фамилией Буало и немцы по фамилии Дринквассер, был больным диабетом-маньяком с патологически усиленной жаждой. И существует евгеническое законодательство, в те давние времена, когда люди обзаводились фамилиями, моим предкам запретили бы иметь детей, и меня бы на свете не было. Разве вы не понимаете? Меня бы на свете не было.